Глава 33. Воду мы с Фрэнсис начали носить еще до завтрака. Проснувшись, когда в саду еще стояла предрассветная дымка, я заварила нам чай. Быстро выпив его, мы взяли ведра и вышли из дома. Но пришлось вернуться, чтобы накинуть на плечи шаль, так как от озера тянуло прохладой. Идя к колодцу, я удивлялась сама себе. Как можно было раньше не ценить такие минуты? Спать до одиннадцати, пропуская волшебство рассвета. В воздухе витал аромат хвои, а первые лучи солнца уже задевали вершины елей. От их нежных прикосновений на траве алмазами вспыхивали капельки росы. Маскузины по очереди накручивали колодезную цепь на ворот, наполняли ведра и также по очереди носили их в прачечную. Нужно было натаскать две огромные бочки, чтобы начать стирку, а потом снова наполнить их для купания. Работа давалась нам легко, потому что делали все с удовольствием и желанием, что являлось самым главным стимулом. Повесив над огнем большой котел с водой, мы отправились готовить завтрак. Миссис Маклин тоже уже встала и принесла из кладовки овсяную крупу, сливочное масло и мед. Спасибо, миссис Маклин, поблагодарила я ее за маленькую, но помощь. Сейчас мы приготовим кашу и оладьи. Может, вы сходите за мукой? Схожу, милый, схожу. Если я перестану двигаться по этим чертовым лестницам, то сразу же помру. Проворчала старушка, направляясь к кладовке. А мне еще хочется немного пожить. Полковник спустился к завтраку разбитым. Я заметила, что у него красные глаза, а щеки пылают нездоровым румянцем. Он пытался разговаривать, шутить, но все чаще кашлял, прикрываясь салфеткой. Вы позволите? Я приложила к его лбу ладонь. «Да вы горите, сэр! У вас жар!» «Видимо, я подхватил эту заразу в приюте, когда заехала осмотреть печь». Слабо улыбнулся мужчина. Рита слегла с жаром. Митч снова ездил за доктором, и тот распознал инфлюенцию. «В тот день мы видели мисс Дариану, а она ничего не говорила о болезни», — удивилась я. Девушке стало плохо под вечер. Ответил полковник и снова закашлялся. Ничего, со мной все будет в порядке. Я принял порошки от жара. Но я-то прекрасно понимала, что грипп не так безобиден, как может казаться. Он часто дает осложнения, а сэр Ридук уже не молод. Возвращайтесь в кровать, а я схожу в приют. Пусть Мич привезет доктора, сказала я, поднимаясь. Но Фрэнсис остановила меня. Нет, оставайся дома. «Ты хотела замочить зерно, вот и займись этим. Я сама схожу в приют». «Хорошо, тогда поезжай в деревню вместе с Митчем и купи еще одну курицу. Полковнику полезно пить крепкий бульон». Попросила я и снова обратилась к хозяину дома. «Поднимайтесь к себе. От вас может заразиться миссис Маклин». «Да-да, конечно». Он поднялся. «Мне жаль, что я доставил вам неудобства». «Это могло случиться с каждым из нас». «Никаких неудобств вы нам не доставили. Даже не говорите об этом». Я взяла поднос и начала собирать на него еду. «Ложитесь в кровать, я принесу ваш завтрак в комнату». Полковник ушел, а мне пришлось провести инструктаж для оставшихся в кухне. Чаще мыть руки с мылом, в комнату хозяина входить, только прикрыв лицо повязкой. Их я поручила шить миссис Маклин из льняной простыни. Это достаточно плотный материал, а если его еще и сложить в несколько слоев то хоть какая-то защита от вируса будет обеспечена. Осталось только объяснить, как они должны выглядеть. Старушка внимательно выслушала меня, посетовала, что придется портить простыню, но не отказалась. Кузина отправилась в приют. Миссис Маклин села за шитьё, нацепив на нос пенсне, а я отнесла полковнику завтрак, после чего спустилась в подвал, чтобы замочить зерно для получения солода. Залив ячмень водой... Я собрала всплывший мусор и накрыла емкость чистым полотенцем. Теперь нужно вернуться сюда через шесть часов, чтобы поменять воду. Вспомнив о садовой мебели, я поспешила на чердак. Стирка могла немного подождать. Чердак занимал почти все пространство над домом. В лучах солнца, пробивающихся сквозь закрытые ставни, кружились золотистые пылинки. Здесь пахло старой кожей, сухим деревом, а еще в воздухе витал аромат сладковатых духов. Но в нем слышался легкий запах прогорклого масла, что говорило об их старости. Возможно, в каком-то ящике лежали давно забытые пузырьки. У стены стоял покосившийся старинный буфет без двух ножек, три сундука разных размеров, несколько сломанных стульев, кресло обтянутое потрескавшейся кожей, а еще в углу пылился ящик с дамскими шляпками. Садовую мебель свалили в кучу в самый дальний угол, и мне пришлось поднапрячься, чтобы разобрать ее. Она была чудесна. Два деревянных кресла, круглый стол, кресло-качалка и две скамьи с широкими спинками. С мебели, правда, облез весь лак, но если ее зачистить, а потом снова залакировать, она точно украсит сад. Маленькие подушечки и пледы добавят уюта. Спустившись вниз, я заглянула на кухню. Миссис Маклин дремала над шитьем, весело посвистывая одной ноздрёй. «Что ж...» Чтобы не сидеть без дела, придется заняться стиркой, не дожидаясь Фрэнсис. Полковник тоже спал, и я, стараясь не шуметь, забрала корзину с грязным бельем. Такая же корзина была и в комнате миссис Маклин. В прачечной было жарко. Пар от кипящей воды заполнил помещение, превратив его в настоящую сауну. Мне ничего не оставалось делать, как снять платье, чулки и туфли. Так я чувствовала себя намного комфортнее. Чтобы не натирать белье мылом, я настрогала его ножом прямо в горячую воду. Подождала, пока оно растворится, после чего взялась за стирку. Мыло мы купили самое дешевое, Оно чем-то походило на современное хозяйственное мыло, но запах имело более резкий. Но главное ведь чистота, а не ароматы. Тем более, сушась на ветру, белье все равно будет пахнуть свежестью. Прошло около часа. Я вся взмокла, кожа на руках сморщилась от воды. В голове мелькнула мысль, что нужно будет смазать их сливочным маслом, иначе они превратятся в куриные лапы. Выполоскав последнюю сорочку, я швырнула ее в корзину. Теперь нужно вынести чистое белье в сад, где между деревьями были натянуты веревки. Настиранное оказалось очень тяжелым из-за влаги, но выбора у меня не было. Затеяло дело, доводи до конца. Кое-как я вынесла одну корзину, а со второй чуть не упала, споткнувшись на дорожке о торчащий край камня. «Ух, какого чёрта ты не надела обувь?» Вырвалось у меня, так как пальцы пронзила резкая боль. «Глупая гусыня!» «Вы очень категоричны к себе». Мое сердце сделало кульбит, в глазах на секунду потемнело, и мне даже показалось, что я рухну в обморок. Но организм Анжелики был крепким, ноги стали ватными, движения замедленными, а в голове с Тайкой закружились панические мысли. Повернувшись на голос, который узнала бы из тысячи, я увидела графа Мортимера, стоящего в нескольких метрах от меня. Скорее всего, он видел, что я завернула за угол дома, и пошел следом. Взгляд мужчины медленно скользнул по моей мокрой сорочке, прилипшей к телу. Задержался на глубоком вырезе, но его лицо оставалось бесстрастным. Я же заливалась краской, словно перезрелый помидор. «Лапушка?» — скорее уточнил, чем спросил Мортимер. Давайте я помогу вам. Давайте, произнесла я внезапно охрипшим голосом и, повернувшись к нему спиной, резво похромала к веревкам. О, Боже, что за давайте! Нужно было сказать, буду очень признательна, а еще лучше дадеру.